И, наконец, у него был враг настоящий, преданный, такой близкий, что их не разделяло даже дыхание. Его Хурем, его хасеки враг, изменница. Покусилась на его жизнь, хотела его смерти. За смерть только смерть. Она будет казнена вот здесь. на четырехугольном кожаном коврике, разосланном на роскошных султанских коврах. Виртуознейший палач империи срубит ей голову быстро, умело, без боли. Тайна будет соблюдена. Никто не будет видеть и знать, голову не выставят перед воротами Саук Чешме. Тело придадут земле, не сожгут, не бросят стервятникам. Так восторжествует Закон и меч. Спокойно, с холодным сердцем Сулейман обдумывал все, что должен сделать. Пользовался султанским правом и привилегией размышлять даже тогда, когда решение уже принято. Да, он ублаготворит закон и меч. А что же ему остается? Перебирать свои одинокие старческие сны? Считать капельки крови, которые вытекают у него по ночам из носа, Слушать крик совы где-то за окнами. И никогда не засверкает ему бессмертная улыбка хурем, Не зазвенит ее единственный голос, Не зазвенит, не прозвучит. Машала! Ни меч, ни закон не заменят любви, И ничто не заменит. Кто сказал? что он должен казнить единственное дорогое существо на земле. Кто сказал, что она виновата? Может, это он сам виновен? Пока ты, султан, должен жить. Пусть умирают другие. Умер сам, сравнялся со всеми. Умирать султаны не имеют права. К тому же он не верил в преступные намерения Хурем. Мог позволить себе роскошь верить только в то, во что хотел верить, а особенно потому, что все здесь было таким зыбким и неопределенным. Покушение на его жизнь? Но как можно покушаться на жизнь мертвого? Ведь он лежал мертвым день и два, и три. Слышали о сговоре Хурем и его самого младшего сына? Кто же? Если и мог кто об этом слышать, так только единственный Аллах, всемогущий, милостивый и милосердный. А сказано ведь в книге книг, о вы, которые уверовали, поистине среди ваших жен и ваших детей есть враги вам, Берегите же их, а если пропустите и извините и простите, то Аллах, прощающий, милосерд. Вчера, моля своя Софии за свое воскрешение, султан еще не знал об измене Хурем, поэтому не мог посоветоваться с великим муфтием Абу-Саудом. А если бы посоветовался? Этот ученый потомок ассирийцев был упрям, как пять тысячелетий истории. Он чесал бы свою бороду и упорно ссылался бы на шариат. А шариат — это справедливость, не знающая ни милосердия, ни пощады. Для спокойствия в государстве предатели должны быть уничтожены. Так твердит шариат. И муфтий будет повторять эти слова, ибо над ними Аллах. Но ведь Аллах и над султаном. А что говорит Аллах? Мы не возлагаем на душу ничего, кроме возможного для нее. Для его души невозможно убить хурем. Что это даст? Спокойствие в государстве? Но ведь закон не обеспечивает спокойствие, так как он не способен к размышлениям. Муфтий, как и закон, захочет только позора султану. Казнить такую женщину — позор пожизненный. Ее знал весь мир. Короли и королевы, прославленные художники и ученые, послы и путешественники, воины и простой люд. Разве можно убить такую женщину? Перед нею должен склониться даже закон.